Когда Екатерине Второй должили суть дела, она крепко задумалась. Головкин подлежал военному суду лишению прав и состояния. «Минимум десять лет поселения, матушка», — сказал статс-секретарь Грибовский, «при подчиненных, при всем честном народе, капитана российского флота, бочкой капусты по башке». Грустно дополнила Екатерина. — Говорят, аж чавкнула. — А что же мне делать-то, а? — Вас, — говорит, — не тошнит? Орел — Орел! Выход нашел Потемкин. — Да ведь Головкин прав. Сходу пробасил он. — Прав ведь, матушка. — И какой же Рачинский, капитан? Одно название. Рачинский, может, канатов этих в глаза не видел? Задумчиво отвечал царица. И потом. Воруют, значит, есть что воровать. Да и жалко-таки его. Да, он прекрасный капитан. Рачинского, говорю, жалко. Ты же мне сам докладывал. Что-то там у него в Польше не сложилось с имениями. Потемкин нахмурился. Он знал эти матушкины подходы. Канат лопнул при погрузке, да и лебедочный, не самый важный на судне, а когда бы парусный, да при случае боя, да на Черном море, она не стала бы рассуждать, что Потемкин того каната, например, в глаза не видел. матушка, все понятно», — поморщившись, сказал Потемкин. «Так что делать-то?» Екатерина хитро прищурилась. Показательный суд офицерской чести отрезал князь. Екатерина сощурилась сильней. — А захочет, — сказала она, — дворянин лучше состояния лишиться, чем честь офицера. — Это беру на себя. Умный поймет, дурак не осудит. Когда судом чести за честный поступок, — А репутация Головкина и так уже по всему флоту выше некуда. — Правда, — сказала Екатерина. — И моего тихо, в штатскую службу, — продолжал Потемкин. — А там, глядишь, годика через два флот его как родного встретит. — ну как по-другому? — Что бы ты ни придумала, тебя же упрекнут. Штатский за мягкость повадку бунтовщику даешь. Флот за жестокость честного человека в поселение упекла. — Князь, — сказала Екатерина, — и откуда ж ты такой взялся? Спустя полтора года после описанных выше событий брак Федора с Александрой Васильевной Броницкой одним махом разрешал все прошлые и будущие проблемы, возвращал Федора в любимый флот, породниться с Потемкиным... Шутка сказать. При всей физической мощи Федора, при силе воли, которой опасалась даже матушка, Федор стыдился этого брака. И не потому, что крылся расчет. И не потому, что Александра продолжала быть любовницей Потемкина. Это все обыкновенное дело. А Александра достаточно красива, знатна, благовоспитна, да и ему жениться пора. А потому, что Федор не мог преодолеть банального вожделения к Екатерине Васильевне и выходила только продлит пытку, женившись на сестре своего предмета. А Екатерина Васильевна, поголодав перед сеансом массажа, получала по окончании процедуры из рук серьезного китайца две половинки огурца, подсоленную и нет, инь и ян. Подсоленная нравилась Катерине Васильевне больше. Валетта встретила наших героев оглушительной пушечной пальбой. Стража, удрученная грохотом, едва поглядела на пропуск. — По какому поводу полим спросил Волконский, морщась. Ну, как всякий дипломат, граф не любил проявлений грубой силы. — Великая мученица Барбара, — ответила Лаура. Велика Варвара, педантичная, поправил про себя граф. «А почему стрельба?» — сказал он. «Она ведь, собственно, давно уже отмучилась». «Состязание», — пояснила Лаура. Валетта поразила волконского готической строгостью и особенным военным духом, независимо витавшим над торгово-ремесленным телом, над цехами оружейных мастеров, над аптеками с мешками корпия в витринах, над ювелирными лавками, где выделывали филигрань, над ломбардами, ломящимися от этой самой филиграни. По улочке святого Захария с гроздьями деревянных балконов вышли к собору святого Иоанна, главному храму ордена госпитальеров».